Лучше заплатить. Почему ошибка называется здесь ошибкой? Потому что она влечет за собой неприятные последствия, то есть, собственно, неприятности и связанные с ними издержки. Если я кричу на своего ребенка, это ошибка, ведь он будет меньше мне доверять. Если я лгу своей второй половине, это ошибка, Потому что сначала я сам буду чувствовать себя некомфортно и создам все условия для возникновения у меня чувства одиночества в отношениях с самым близким человеком, что само по себе ужасно. А потом, когда мой обман вскроется, моя половина и вовсе перестанет мне доверять. Если я плохо справляюсь со своими профессиональными обязанностями, за моей помощью перестанут обращаться, а потому мои доходы уменьшатся. Короче говоря, если я делаю ошибку, то мне предстоит получить сполна». Впрочем, я могу попытаться всячески избегать уплаты подобного долга. Например, можно убеждать своего ребенка в том, что я кричу на него ради его же блага, или потому что «я уже сто раз говорил» и «Сколько можно повторять?». Можно, солгав супруге, долго убеждать себя в том, что моя ложь во благо, поскольку ей лучше этого не знать, и так далее, и тому подобное. Можно уверять себя в том, что хоть ты и схалтурил, но в принципе специалист ты хороший, А если кто этого не понимает, это его проблемы. Кому-то от такого самовнушения, возможно, станет чуть легче, но лучше от этого жизнь не станет, это точно. Подобный список самооправданий можно продолжать и продолжать до бесконечности. Но что он, этот список, если не еще одна ошибка, дополнительная, поверх прежней? Вот я совершил одну ошибку. Или сорвался на ребенка, или не хватило мужества сказать моей жене правду, или не нашел в себе достаточных сил, чтобы сделать свою работу как следует. И даже признал ее эту свою ошибку, но остановился на этом. Повинился и стал молить судьбу о пощаде. «Судьба, дорогуша, я все понял, я больше не буду, только не надо мне всех этих последствий. Пусть мой ребенок меня простит и забудет, я же не со зла. Пусть жена все поймет, я же не хотел плохого». Пусть моя работа процветает и дальше. Я же классный профессионал. Пожалуйста, пожалейте. Не надо никаких у р г в ы в о д о в Что из этого всего выйдет? Ну, во-первых, можно не тратить сил даром. Сделанного не воротишь. И если ты ошибся, то жди последствий своих ошибок. Бегать бестолку. Они все равно тебя настигнут. Это как бумеранг. Во-вторых, если я оттягиваю возмещение такого долга, я совершаю новую ошибку. А потому плата возрастает. Теперь мне придется расплачиваться и за ту, и за эту новую ошибку. И в-третьих, я лишаюсь возможности начать с чистого листа, сначала, а потому мне придется класть новые слои своих поступков поверх тех, чья репутация уже находится под большим сомнением. То, что расплата за собственные ошибки неизбежна, необходимо уяснить каждому и самым серьезнейшим образом. Бегать от выплат – это безумие, способ наделать новых долгов и превратиться в банкрота. Так что принимать эту расплату нужно с благодарностью. Возмещение информирует нас о наших ошибках, то есть предохраняет нас на будущее, делает нас сильнее и внимательнее. Впрочем, при таком подходе, при явной готовности принять последствия своих ошибок сполна, без ропота и причитаний, мы вполне можем рассчитывать на их реструктуризацию, которую жизнь проведет сама, без наших просьб, а именно по причине их отсутствия. Обвиняя ребенка в том, что он, мол, сам виноват в моем раздражении, я лгу, ведь это я раздражался. Таким образом, я им манипулирую, и рано или поздно он это почувствует, а потом просто перестанет верить моим клятвам «я люблю тебя, я забочусь о тебе». Причем это его недоверие распространится на все мои поступки и действия. Эта ложка меда испортит всю бочку. Сетовать потом на его черствость, неуважение, а то и откровенное пренебрежение, просто констатировать факт. Такова причитающаяся тебе плата за твои же собственные ошибки в его воспитании. Оправдываясь перед женой, будучи уличенным во лжи, я лишь усиливаю в ней недоверие, и она, возможно, начнет предполагать такие вещи, которые мне и в голову не приходили. Если я обманываю в одном, как можно доверять мне в другом? Где гарантии? Где основания? И ведь это я сам загнал себя в этот угол. Теперь мне придется оправдываться за все на свете и при этом с полным ощущением абсолютной бесперспективности своих оправданий. Если же я устраиваю себе очередное, столь изощренное поощрение собственного непрофессионализма, находя лазейку, объясняющую мне мою халатность, то весь мой хваленый профессионализм в скором времени превратится в одну только фикцию. Я буду выглядеть как золушка после боя курантов. Конечно, себя-то я всегда смогу оправдать, да вот только лучше я от этого не стану. При этом ведь никаких жертв от меня и не требуется. Единственное, чем мне придется пожертвовать, так это своим бахвальством и идеализированным представлением о собственной персоне. По сути, мне придется пожертвовать только одной единственной иллюзией. Я не идеален. Я допускаю ошибки. Такое со мной случается. Конечно, это сильный удар по самолюбию, но, бог мой, самолюбие – это та персона, которая вполне может и потерпеть. Ничего с ней не станется, только лучше будет. В общем, если я сделал ошибку, мне не стоит бегать от возмездия жизненной справедливости, от ее закона. Мне следует безропотно принять и снести последствия своих действий. Это, с одной стороны, сформирует в моей голове необходимый условный рефлекс. Я, п а м я т у я о доставшихся мне неприятностях и п р и в р а т н о с т я х вряд ли буду пытаться повторить прежнюю оплошность снова, причем автоматически, рефлекторно, что, как известно, очень облегчает жизнь. С другой стороны, Совесть моя будет чиста, да и все последующие мои поступки смогут опираться на твердую почву, сознание возмещенного мною долга, а это важно. Иными словами, мне самому полезно оттрубить за свои ошибки. Рано или поздно это все равно придется сделать, но трубить за все сразу, а если тянуть, то накопится Бог знает сколько, это не всегда хорошо. Наконец, если ты честен с жизнью, то она обязательно будет к тебе благосклонна. да и без груза долгов в любом случае жить будет легче, жить будет веселее. Любить себя просто так за ложный е лоск, за мнимую безукоризненность, за дутую идеальность – это одно дело. А вот любить себя всякого – и в болезни, и в здравии, и в богатстве, и в бедности, и ошибающегося, и искупившего – это дело другое. Такое чувство действительно дорогого стоит. И право, Разве есть что-то в любви к франту на показ, к этакому повеси филистеру? И разве же не чище и не краше будет чувство к тому, кто готов ошибаться и расплачиваться за свои ошибки, не пытаясь возложить свой долг на окружающих? Так какими же мы хотим себя видеть? Это решать нам.